Делом всей жизни Вагнера, произведением над которым он работал в течение 20 лет, явилась татрология «Кольцо Нибелунга» — цикл из четырех опер, посвященных истории рождения, подвигам и гибели Зигфрида, излюбленного героя германо-скандинавских мифов, 1854-1874. В образах германских богов и их земных потомков Вагнер стремился обрисовать трагедию социальных взаимоотношений в современном обществе, показать, как духовные ценности, накопленные человечеством, подвергают разрушительной силе алчности и властолюбия. В третьей опере «Зигфрид» появляется юный светлый герой, жаждущий избавить человечество от страха, крови и ненависти. Вагнер предполагал в осветлении сюжета довести до апофеоза, В четвертой опере должно было предстать счастливое царство Зигфрида, освобожденное от тяготевшего над ним проклятия. Но за 20 лет работы над эпопеей прежний революционный оптимизм Вагнера сменился глубоким пессимизмом, усугубленным охватившей Германию реакцией. Поэтому вместо светлого царства Зигфрида он закончил тетралогию гибелью героя и повинных в бедах человечества богов. Эта грандиозная концепция, конечно, не могла быть воплощена традиционными оперными средствами, но Вагнер отошел от них еще в операх сороковых годов. Отказавшись от законченных оперных номеров, арий, ансамблей, хоров, речитативов, он создал непрерывно развивающиеся музыкальные действия, в котором роль оркестра была не менее значительной чем роль вокальных партий или текстов, созданных самим композитором. Эта новая система музыкально-драматического мышления поставила немецкого композитора Романтика в один ряд с величайшими реформаторами оперной сцены прошлых веков — Монтеверди и Глюком. В монументальных вагнеровских полотнах, где музыка лила с нескончаемым потоком, ориентиром для слушателей служили короткие, яркие, Хорошо запоминающиеся темы символы, связанные не только с образами действующих лиц и их взаимоотношениями, но и с конкретными предметами – кольцом, мечом, золотом, шлемом, а также со отвлеченными понятиями, такими как нравственное значение установленных законов или договоров, сила проклятия, роковая предопределенность и другие аналогичные. Естественное сцепление, развитие, видоизменение этих лейтмотивов, то есть ведущих мотивов, и позволило Вагнеру достичь той непрерывности в развертывании музыкально-сценического действия, которое, по его убеждению, подобала подлинной музыкальной драме. С помощью энтузиастов-единомышленников Вагнеру под конец жизни удалось осуществить желанную идею построить в небольшом городе Блисмюнхена, Байрейте, Театр нового типа, где все от света и помещения для оркестра вплоть до ритуала встречи зрителей было подчинено высокой задаче нравственного воспитания аудитории и ее приобщению к важнейшим социальным и художественным проблемам эпохи. Далеко не все осуществилось так, как мечтал Вагнер. Прежде всего, Байрейдский театр не стал театром массовым, общедоступным. Этому помешали и отдаленность его от других крупных театральных центров, и необычайная длительность вагнеровских представлений, утомлявшая неподготовленного слушателя, и стеснявшая его атмосфера торжественности, чуть ли не священно действия, царившая в этом храме искусств. Наконец, попросту, ряд неудобств, связанных с посещением театра. Например, отсутствие гостиниц, которые могли бы вместить приезжих из других городов. Байрейт стал в основном театром любителей, страстных поклонников вагнеровского искусства. И в этом смысле его значение трудно переоценить. Байрейт до сих пор является художественным центром в дни вагнеровских фестивалей, привлекающим лучшие исполнительские силы мира и высококвалифицированную аудиторию. Иными были оперные идеалы и направление творчества Верди. Крестьянин по происхождению, кровно связанные с национально-освободительным движением Италии, он вовсе не стремился ни реформировать оперу, ни отказываться от тех столетий невзращенных черт, которые сделали ее в Италии достоянием широких демократических кругов. Он скорее старался укрепить, и развить национальную традицию, насыщая ее современным содержанием и обогащая приемы, выработанные предшественниками. Начав подобно Россине и беллини с героика патриотических опер, призывавших к борьбе за независимость Родины, ломбардцы, набукко, Верди в дальнейшем упорно расширял круг тем, господствовавших на итальянской сцене. отдав дань жанрам, до сих пор ею не культивировавшимся. Так в 50-е годы его внимание привлекли черты критического реализма, в эту пору уже отчетливо проявившиеся в европейской литературе. Характерный для нее интерес к униженным и оскорбленным, к людям, стоящим на низших ступенях социальной лестницы, обрисовка противоречия их душевного мира, обусловленных сознанием своего «бесправия», Трагические попытки противодействовать несправедливости – вот что нашло отражение в концепциях «Регалетто» и «Травиаты» – опер, отзаменовавших зрелость музыкально-драматического гения Верди. Сюжеты были взяты из современной французской драматургии. Основой для «Регалетто» 1851 послужила пьеса «Гюго. Король забавляется». А для «Травиаты» 1853-й повесть и пьеса «Дюма сына, дама с камериями». В первый веке происходит шестнадцатом веке во дворце герцога Монтуанского, и героем его является придворный шут. Во второй – время действия современность. Обстановка – сомнительные дома развлечений, а героиня – одна из куртизанок, в обществе которых проводит время «Золотая молодежь». Казалось бы, эпоха и ситуации в обеих операх очень далеки, разнородны и требуют разных сценических решений. Однако в замысле Верди возобладала правда психологическая, и оба образа выписаны реалистическими красками. Психологическая глубина их разработки, тонкости и жизненность деталей — новая в музыкальной драматургии XIX века. Здесь романтик Верди использует скорее опыт классической оперы, гениальных творений Моцарта, обогатив его современными красками, большей остротой социально-психологических наблюдений, обнаженным изображением пороков и страстей, повышенной эмоциональностью речи и поведения героев. Но если в Регалетто еще дает себя знать начало мелодраматическое, то травиата поражает естественностью и правдивостью каждого душевного движения, чувством меры и реалистической точности психологического рисунка, в силу чего она и оказалась одним из первых образцов нового жанра — лирической оперы. В творчестве Верди травиата осталась единственной в своем роде. Темперамент «Трибуна» заставлял его предпочитать сюжеты исторические и историко-революционные. Его влекли к себе темы народных восстаний, политических и религиозных столкновений, сословной борьбы. Эти темы подняты им в Трубадуре 1852, в Сицилийской вечерне 1854, в Симоне Баканегро 1857 «Дон Карлосе» 1866, все это большие историко-романтические драмы с бурно развивающимся действием, трагическим столкновением и резким размежеванием положительного и отрицательного начала. Но чутье драматурга-реалиста побеждает и здесь. Вскрывая самую сущность характеров и отношений, Верди ищет корни зла в уродующем человека общественном устройстве. поэтому даже сугубо отрицательные фигуры, такие как король Филипп Дон-Карлосе, предающий собственного сына в руки Инквизиции, или граф луна в Трубадуре, казнящий своего соперника, молодого певца, оказавшегося во главе восставшего Люда, не лишены своеобразного мрачного величия. Верди показывает их момент душевного разлада, страдающих, терзаемых чувством одиночества, неразделенной любви, ревности, мучительной борьбы с собой. Это делает конфликты в его операх жизненно правдивыми. Наибольшей психологической глубины достиг Верди Ваиди, монументальной драме из истории древнего Египта. Она была заказана ему правительством Египта для открытия театра в Каире в 1871 году. За любовной драмой пленной эфиопской принцессы Аиды и молодого египетского военачальника Радамеса Верди ощутил трагезию вражды, столкнувшей соседние народы. И тема эта воодушевила его на создание оперы, проникнутой глубоко гуманистическим замыслом, показать, насколько чужды, гибельны для человечества агрессивные ненависть и жажда захвата, сталкивающие народы друг с другом. Такой замысел нуждался в предельной обобщенности, как бы фресковости письма. Верди создал потрясающие по силе воздействия массовые сцены, моления в храме, где Радамес посвящается в военачальнике, и особенно сцена победного возвращения египетского войска, непревзойденные по силе и колоритности изображения. Этой монументальной героике, Противопоставлена тончайшая обрисовка душевной драмы главных героев, нарастание любви Радамеса и Аиды, ревнивые чувства дочери фараона Амнерис, отвергнутой Радамесом и возненавидевшей соперницу рабыню. Наконец, главное — неразрешимый конфликт между долгом перед Родиной и любовью, приведший к гибели обоих героев. Такая же полнота воплощения душевной жизни героев присуща и операм Верди на шекспировские сюжеты «Трагедии Отелло» 1886 и «Комедии Фальстафф» 1892. Мелодическое и сценическое богатство вокальных партий, виртуозное мастерство ансамбля, рельефная композиция актов и сцен — Все это сделало зрелое творение Верди излюбленным материалом певцов и зрителей. В чем же состояло основное отличие эстетических позиций Верди по отношению к Вагнеру? Начнем с того, что оперные персонажи никогда не были для Верди обобщенными носителями авторских идей. Он видел в них конкретных людей с индивидуальными чертами каждой. Замыслы, которые он воплощал, тоже носили конкретный характер. Его влекли к себе не столько философские концепции о происхождении зла и несправедливости, сколько сами драматические события, политические и социальные, волновавшие в его дни всех и каждого. Поэтому Верди стремился говорить о них в оперной музыке языком, доступным для всех. Как и все его предшественники, он безоговорочно отдавал первенство вокальному искусству, перед остальными выразительными средствами оперной музыки. Человеческий голос во всем его богатстве интонаций, тембров, технических возможностей был для него самым полным и ярким выразителем не только душевного мира героя, но и его облика, характера. Поэтому оркестр при всей его красочности никогда не выполнял у Верди той всеобъемлющей роли, что у Вагнера. арии, вокальные монологи, великолепные полные драматизма ансамбли, монументальные хоры — вот что являлось опорой вердиевских композиций. Композитор видел в них сильнейшее средство эмоционального воздействия на зрителя и потому не считал нужным отказываться от выработанных классикой оперных форм. Пользовался он ими с большой свободой, мастерски сочетая патетику с той душевной простотой музыкальной речи, которая делала ее близкой каждому из его современников, и создавая сцены, где каждый герой, по-разному реагируя на ситуацию, являлся равноправным участником сложнейшей психологической коллизии. Таков Терцет в первом акте «Аиды», где при встрече во дворце Амнерис, Радамеса и Аиды В сознании всех троих возникает предчувствие будущего трагического конфликта. Тревога, подозрения, едва сдерживаемый гнев, чувства эти как бы подспудно бурлят и кипят в партии оркестра, вынося на гребне волны взволнованные реплики героев. Это выделение отдельных партий и их переплетение с оркестром создают рельефную, полную драматизма картину, в которой каждый персонаж на мгновение оказывается словно бы выхваченным ярким световым лучом. Иного рода драматизм, просветленный и возвышенный, царит в предсмертном дуэте Аиды и Радамеса. В склепе, где замурован осужденный Радамес, к своему ужасу и счастью он находит во тьме Аиду, заранее тайно проникшую в приготовленную ему могилу. Это последние встречи и последние минуты их жизни окрашены не мукой, а чувством любви и готовностью смертью искупить невольную вину перед родиной. Поэтому большой развернутый дуэт, прощай земля, прощай приют всех страданий, исполнен возвышенного и все же щемящего блаженства. Скрипки вторят голосам, в высоком, почти бесплотном регистре. По временам глухо издали доносится звучание хора, отпевающего приговоренного Радамеса, ритуальная музыка танца жриц, рдающие возгласы, молящиеся за него Амнерис. А здесь, в подземелье, где смерть уже накрыла своим крылом влюбленных, голоса их, истаивая, словно улетают в необозримую вышину. Так широко раздвинув рамки классических форм, Верди по-своему решил задачу, поставленную Вагнером и стоявшую перед всеми композиторами XIX века. Создал музыкальную драму высокого социального звучания, но сделал это, используя более доступные демократические средства. Остается сказать, что вторая половина XIX века — была ознаменована расцветом новых молодых национальных школ, присоединивших свои достижения к искусству Италии, Германии, Австрии и Франции, до сих пор безраздельно властвовавших на оперной сцене. Национально-освободистные движения европейских стран и революции 30-48 -го годов, пробудившие надежды зависимых народов и вдохнувшие в них веру в свои силы, Способствовали взлёту художественного творчества в Польше, Чехословакии, Венгрии, Испании, всюду, где национальная инициатива была до сих пор подавлена иноземным влиянием. Открытие музыкальных учебных заведений, оперных театров, широкая концертная деятельность, развернувшаяся в столичных городах этих стран, привела к выдвижению композиторов и исполнителей, стремившихся создать собственную оперу и воплотить на сцене жизнь своего народа. Так в Польше еще в 1847 году возникла опера «Манюшка. Галька», бытовая драма, просто из-за душевного платившая драматические отношения польской девушки из деревни и юного представителя шляхты. Другая опера «Манюшка. Страшный двор» 1864 была типичной романтической комедии, где таинственные слухи оказывались шуткой. Чехия издавна поставляла кадры своих квалифицированных музыкантов в Австрию и Германию. Теперь, в 60-е годы, в Праге был построен Национальный оперный театр. Открылся он проданной невестой Сметаны, 1866 ставший одним из первых образцов чешской оперной классики. Жизнерадостная и сценичная, сплошь построенная на характерных фольклорных мелодиях, Она рисовала яркую картину деревенских нравов, воплощала типические черты быта и народных обрядов, в то же время создавая привлекательные портреты молодежи и стариков. Это было начало самобытного развития чешской оперы, явления высокой культуры и смелой инициативы. Для нее были одинаково характерны и комические оперы, полные остроумия, наблюдательности и динамики, «Две вдовы», «Поцелуй», «Тайна», созданные Сметаной в 70-е годы, и «Геройко-патриотические драмы» на сюжеты из чешской истории, его же «Бранденбуржцы» в Чехии, 1863, «Далибор» в 1867, «Либуше» в 1872. Верным соратником Сметана был Дворжик, тоже воплотивший на отечественной сцене события национально-освободительной борьбы, колоритные бытовые картины и поэтические сказочные сюжеты «Король и угольщик» 1871, «Черт и кача» 1899, «Русалка» 1900. В Венгрии оперный театр, основанный в Будапеште, в 1837 году, через три года он получил наименование национального, тоже стал средоточием отечественной оперной культуры. Крупнейший музыкальный драматург Венгрии Эркель возглавил героик романтическое направление на его сцене. Его оперы «Банк-Бан» в 1852 году Диорть Доже 1867, Диорть Бранкович 1874, Король Иштон 1885 посвящены волнующим страницам истории национально-особовительной борьбы венгерского народа. Это новая сильная струя, влившаяся в европейское сценическое искусство и обогатившая его новыми сюжетами, образами и приемами, уже не иссякала, продолжая интенсивно развиваться в XX веке. Но ведущее место среди этих молодых культур, несомненно, принадлежало самой мощной и многоводной струе — русской опере. Она проложила новое обширное русло, в котором достижения искусства западноевропейского, восточного и славянского слились с ярко выраженным национально-русским началом. Сложного пути самобытного развития русской оперы и посвящена наша следующая беседа.